Глава 25. Я могла только смотреть на Эша. Его слова эхом звучали в моей голове. Во мне вскипело отрицание. Я не хотела верить, но Озеро Эш говорил, что не все первозданные жили с самого начала. Мне просто не приходило в голову, что он имел в виду первозданного смерти. Мысли в голове завертелись. Первозданным смертью был твой отец. Он заключил сделку. Да. Эш уставился на почти пустой стакан. Мой отец много кем был. Был. Он умер? Первозданные нечасто умирают. Уход такого могущественного существа может вызвать резонанс, который почувствуют даже в царстве смертных. Может даже привести в действие столь мощные силы, что порвётся ткань, связывающая наши царства. Он покрутил в стакане оставшуюся жидкость. Единственный способ предотвратить это передать силу, то есть титэр, тому, кто сможет её удержать. Его рука застыла. Вот что случилось, когда отец умер. Всё перешло ко мне. Страна теней, двор и его обязанности. И я, хрипло добавила я, и сделка, которую он заключил с Родериком Мирелем. Я резко выдохнула, и во мне взорвались эмоции. Я ещётила облегчение, потому что если бы обязательства не перешли к Кэшу, не было бы возможности остановить гниль. Но потом до меня дошло, что если бы условия сделки не перешли к нему, то в момент смерти первозданного она расторглась бы в пользу Лоссании. Этого не произошло. Очевидно, ишь всё же её унаследовал, и моё облегчение исчезло. Появилось чувство, которое я не хотела и не могла признавать. Он перекинул ногу за ногу. «Пей, Льесса, у тебя такой вид, словно тебе нужно выпить». Мне потребовалась бы целая бутылка виски, чтобы продержаться до конца этого разговора. Я сделала большой глоток и сама этому удивилась. Когда ставила стакан на стол, мне кое-что пришло в голову. «Ты говорил, что есть первозданные, которые моложе некоторых богов. Ты ведь говорил о себе?» Он кивнул, и я крепче сжала стакан. Ты уже существовал, когда он заключил сделку. Я сразу пожалела, что спросила, ведь если его тогда ещё не было, и ему придётся умереть из-за поступка своего отца, то всё ещё хуже. Это когда только прошёл через отбор, определённый период в жизни, когда наши тела достигают зрелости, старение замедляется, а ит усиливается. Мне он поджал губы. Мне было примерно на год меньше, чем сейчас тебе. От того, что он тогда, по крайней мере, уже жил, легче не стало. Он был моего возраста. Вспомнила, что он сказал в большом чертоге. Выбора больше нет, прошу за это прощения. Боги, выбора не было ни только у меня, но и у него. Он это не выбирал. Мне стало дурно. Он склонил голову. Ты удивлена? Я на приглась. Ты читаешь мои эмоции? Твоё потрясение немного пробилось сквозь мои стены, но они стоят. Он поймал мой взгляд. Клянусь. Я поверила ему. Закрываться от моих эмоций добрый и порядочный поступок. Я выпила ещё. Конечно, удивлена. Сильно. Ты вовсе не так стар, как я думала. Он вскинул тёмную бровь. «Для смертных есть разница между двумя сотнями и двумя тысячами лет?» «Разве он не спрашивал об этом у озера?» «Да, как ни странно это звучит, разница есть. Две сотни лет — это долго, но две тысячи — непостижимо». Эш ничего не ответил, и это дало мне время попытаться разобраться во всем. Почему его отец так поступил? «Твоя мать!» Его бровь поднялась еще выше. «Ты говоришь так, будто не уверена, что она у меня была». «Думаю, была». «Хорошо. Я на миг испугался, что ты могла поверить, будто я вылупился из яйца». «Не знаю, что на это ответить», — вымолвила я. «Твои родители не жили вместе?» «Они жили вместе». Я открыла рот, закрыла, потом все же попыталась спросить. «И они нравились друг другу?» Он опустил подбородок. «Он спрашивал». Они очень любили друг друга, насколько я помню. Тогда уверенно ты поймёшь, почему я ещё больше не доумеваю, зачем твой отец просил супругу, когда у него уже была жена. Когда он заключал сделку, у него больше не было жены. Тихо поправила Эш. Мама умерла при родах. Я приоткрыла губы. Во мне поднималось сожаление, печаль, которую я не хотела испытывать по отношению к нему. Я попыталась её подавить, но не смогла. Она камнем опустилась мне на грудь. «Не извиняйся». Он повертел шеи из стороны в сторону. «Я сказал, это не за тем, чтобы ты меня жалела». «Знаю». Я прочистила горло и подавила желание спросить, как они умерли. Хотела знать, но чутьё подсказывало. Чем больше узнаю о их смерти, тем труднее будет сделать то, что я должна. Вот почему ты так и не потребовала исполнения сделки. Ты на это не соглашалась. Узел в груди затянулся ещё сильнее, хотя ему следовало ослабнуть, как и после открытия, что не он заключал соглашение, которое сделало меня тем, кем я сейчас являюсь, убийцей. Соглашение, которое лишило меня выбора и отправило по пути, где я в итоге погибну. Но, Боги, я хотела, чтобы сделку заключил он. Тогда я могла бы за это держаться, убедить себя, что он получает по заслугам, оправдать свои действия. Ты тоже на это не соглашался, заявила я, глядя на него. Он изучал меня со свойственной ему пристальностью, а затем отвёл взгляд. Так и есть. Я посмотрела на свой стакан. Мне больше не было дурно, хотелось плакать. Боги, когда я последний раз плакала? Тебе известно, почему твой отец попросил супругу? Я задавал себе этот вопрос тысячу раз. Эш рассмеялся, но без веселья. Понятия не имею почему. Зачем он захотел получить в супруге смертную? Он умер, любя мою мать. Это не имело смысла. Да, не имело, и это ещё больше сбивало с толку. Почему ты не пришёл ко мне и не рассказал всё это? Это ничего бы не изменило, хотя, может, мы нашли бы другой путь. Я думал об этом и не раз. Но решил, что чем меньше я с тобой общаюсь, тем лучше. Поэтому за тобой часто присматривал Латан. Присматривал за мной тот, которого убили. Он был доверенным гвардейцем. От меня не укрылось, что на этот раз он не назвал его другом. Он знал о сделке моего отца и знал, что я не собираюсь её выполнять. Но это не значило, что другие не могли узнать о смертной обещанной мне в супруги. Либо о сделке разболтали твои родные, либо это произошло потому, что ты была отмечена с рождения и благодаря сделке родилась в Покрове. У меня перехватило дыхание, а по затылку пробежала дрожь. «И эта отметка, хоть и невидимая смертным и большинству других, временами может ощущаться. Это, возможно, и вызвало к тебе любопытство». Эш убрал со стола ногу. «Лэттен заметил, что боги проявляют активность в Лос-Ании, те боги, которых ты видела той ночью. Которые убили брата и сестру Казин и ребенка? И Андреа? Я беспокоился, что они почувствовали отметку и ищут тебя». У меня внутри всё сжалось. Думаешь, те люди умерли из-за меня, потому что боги искали меня? Поначалу, возможно, думал. Он похлопал пальцами по колену. Но убийства были бессмысленны и не указывали на закономерность. Разве что у всех жертв когда-то в роду были боги. Это единственное, что приходит в голову. Они не были настоящими боглинами, но могли оказаться потомками бога. Боглинами переспросила я, сдвинув брови. «Это дети Смертного и Бога», — объяснил он. «Если у Боглина рождается ребенок от Смертного, дитя тоже будет носить отметку, но не будет Боглиным». «Тогда я поняла. У Смертного и Бога могут быть дети, но такое случалось редко. По крайней мере, я так считала». «Я никогда не слышала, чтобы их так называли». «Это наш термин». У некоторых из них бывают определённые божественные способности, в зависимости от того, насколько силён родитель. Большинство боглин живут в Элизиуме, продолжал он поджав губы. Похоже, из всех жертв только Партниха имела с тобой какие-то контакты, и насколько мы знаем, с остальными не делали то, что сделали с ней. Его слова принесли небольшое облегчение, и я не хотела, чтобы кровь тех людей оказалась на моих руках. Крови на них и без того достаточно. А Казин, Магус, по-видимому, он был гвардейцем, но не знаю, видела ли я его и служил ли он в Эйфейр. На лице Эша появилось задумчивое выражение. «И все равно, если ты не была хорошо знакома ни с ним, ни с портнихой, не понимаю, как эти смерти могут быть связаны с тобой». «Я тоже не понимала, но все же это казалось как-то связанным со мной. Ты узнал еще что-нибудь о том, что случилось с Андреа?» Ничего. Никто об этом не слышал, даже если у честь вероятность, что у неё в роду был бог. И да, недостаток информации сильно раздражает. Должно быть, нечасто первозданный не может в чём-то разобраться. У меня возникла ещё одна мысль. Латан был смертным? Аж медленно выдохнул. Он был боглином. Мне следовало уточнить раньше. Но так ли это было необходимо? Боглин или смертный? Жизнь это жизни. Как он умер? Он пытался им помешать. Эш уставился на балконную дверь, выражение его лица стало непроницаемым. Его превосходили силы и численностью. Он это понимал, но не остановился. Эш допил виски. Так или иначе я не пришёл к тебе, потому что не хотел рисковать и выдавать тебя тем, кто попытался бы использовать тебя. Твоим врагам? спросила я. Богам, что служат при дворе первозданного, который давит на тебя? Да. Но с чего первозданные или боги решили, что происходящее со мной может повлиять на тебя? А почему бы им так не решить? Они же не знали о моих намерениях в отношении тебя, особенно если им было неизвестно о сделке моего отца. Он бросил на меня взгляд. У них не было причин считать, что ты для меня не представляешь важности. Он прав. В этот момент я поняла, что всю жизнь считала первозданного смерти холодным, равнодушным существом из-за того, что он представлял. Я ошибалась. Эш не холоден и не равнодушен. Он знал, что каждая смерть оставляет отметину. Он понимал силу свободы выбора. Я вспомнила, что говорила Эос. Существовали же причины, почему она чувствовала себя с ним в безопасности и доверяла ему. Эшу не всё равно. И я была готова держать Париж, что в его теле ни одна порядочная косточка. Но ничего из этого не помогало совсем. Мой долг был больше, чем я, чем то, что я чувствовала, но Нееш возложил на меня этот долг. Спасибо, прошептала я. Это слово по-прежнему странно ощущалось на моих губах и на этот раз причинило боль. Он перевёл взгляд на меня. За что? Я коротко усмехнулась. За то, что в твоём теле есть порядочная косточка. Он слегка улыбнулся. Не хочешь есть? Я знаю, повара присылали тебе суп, но могу попросить приготовить что ты захочешь. Мне бы хотелось, чтобы он отказал мне в еде. Всё хорошо. Я провела пальцем по граням стакана. Из водоворота вопросов возник новый. А есть ли какие-то последствия для тебя? Во мне появилось неожиданное, нежеланное и совершенно лицемерное беспокойство. Насколько я понимаю, в сделках они требуют исполнения от всех участников. Никаких последствий, Сера. Я пристально смотрела на него. Он ответил без промедления. Может, даже слишком быстро, но меня это не волновало. Нисколько. Как долго Латтон за мной присматривал? Только последние три года, когда ты стала более... активный. Тебя это злит? Конечно, жутковато узнать, что за мной следили. Разумеется, мне это не понравилось, но всё не так просто. Не знаю, призналась я, должна ли рассердиться. Тем не менее, не могла не думать обо всех эксцентричных и глупых поступках, которым Латон мог стать свидетелем. Понятно, что до моего 18 дня рождения присматривать за мной было не зачем. Я тогда покидала Вейфейр только за тем, чтобы побыть в тёмных вязах. Зачем ты дал ему такое поручение? Ты меня не знал. Сделку заключил не ты. У тебя не было передо мной обязательств. Хороший вопрос. Эш сверлил меня глазами цвета грозовых туч. Может, если бы их не было, я той ночью не оказался бы там, чтобы помешать тебе напасть на богов. Они бы убили тебя. И, возможно, так для тебя было бы лучше. Он продолжал удерживать мой взгляд, и меня пробрал холод. Воздух застрял в груди. "Потому что вот к чему мы пришли", сказал Эш. "Ты в стране теней. И скоро все узнают, что ты моя супруга. Мои враги станут твоими". После ухода Эша у меня оставалось ещё много вопросов, и я ожидала, что буду просто лежать и обдумывать, чем он поделился. Ну либо я так вымоталась, либо хотелось бежать от реальности, потому что на удивление быстро заснула. Я спала крепко и, похоже, долго. Проснувшись, понятия не имела, сколько времени прошло. Небо было такого же серого оттенка, его усеивали звёзды. В плечах угнездилась тупая боль. Я проверила спину, стоя перед большим зеркалом. Раны казались уже не такими красными и опухшими. Бальзамеши сотворил чудо. Затянув пояс халата, я подошла к балконной двери и открыла её. Передо мной предстало серое безоблачное небо, усыпанное звёздами. Я направилась к перилам. Отсюда открылся вид на деревья с листвой цвета крови и мерцающие огни города. Я узнала так много, что мысли путались, но неизменно возвращались к одному и тому же. Эш не заключал сделку. Вцепившись в перила, я резко втянула воздух и закрыла глаза. Это сделал его отец по одному ему известным причинам. Внутри меня клубилось беспокойство. Несправедливо, что Эш должен заплатить жизнью за то, что сделал его отец. Несправедливо, что я тоже заплачу своей. В этом деле всё было нечестно. Я сжимала перила, гладкий камень вдавливался в ладони. Правда, ничего не изменилось и не могло измениться. Гниль нужно остановить. Иш, первозданный смерти, тот, кто сейчас в ответе за договор заключённый нашими предками. Я должна исполнить свой долг. И начал осания падёт. Люди будут и дальше умирать. Кто бы ни принял корону, не спасёт все семьи от участи куперов. Может ли одна жизнь быть важнее десятков тысяч миллионов, даже если это первозданный? Но что будет, если мне повезёт, если он влюбится в меня, и я стану его слабостью? Какой гнев навлечёт его смерть на оба царства? Сколько жизней будет потеряно до того, как его место займёт новый первозданный? Первозданный в теле, которого нет добрых и порядочных косточек, который не ценит свободу воли. Первозданный, который не будет вмешиваться, если кто-то станет находить удовольствие в насилии, которого не волнуют убийства людей, в чьих жилах течёт хотя бы капля божественной крови. Боги, прошептала я. Внутри всё сжалось. Как могу я это сделать? Как могу спрятать от него эмоции, не дать им просочиться сквозь стены, которые он возводит? И как могу не сделать? Народ Лоссании важнее моего отношения к тому, что мне предстоит совершить. Люди важнее Эша, важнее меня. Я открыла глаза, и моё внимание привлекло движение во дворе. Я отшатнулась назад, ты всмотрелась вниз. У меня перехватило дыхание, когда я увидела высокую, широкоплечую фигуру Эша. Я узнала его даже издалека. По двору гулял ветер, разбрасывая по плечам его волосы. Он уверенными широкими шагами шёл к рощи тёмно-красных деревьев. Что он делает? Стук в дверь вырвал меня из размышлений. Я знала, что это не Эш, и по привычке потянулась к бедру, но кинжала там не было. Я была безоружна. Подойдя к двери, поняла, что это пришла Эос. Она вплыла в комнату с охапкой одежды в руках. "Рада, что ты проснулась", сказала она. "Мы начали волноваться. Ты спала целые сутки". Сутки я заморгала. За ней вошёл юноша, который склонил голову и поставил на стол накрытое блюдо и стакан. До меня долетели запахи еды, отозвавшись в пустом желудке. Юноша не поднимал головы, и большую часть его лица скрывала завеса светлых волос. Эйос направилась к плотяному шкафу и распахнула его. Я же следила, как юноша уходит, подволакивая левую ногу. Только закрывая за собой дверь, он, наконец, поднял голову, и я увидела, что глаза у него карие, и итару в них не светится. «Не знаю, что ты любишь», — сказала Эйос, поэтому взяла всего понемножку. «Прошу, поешь, пока не остыла». Словно в тумане, я подошла к столу и подняла крышку с еды. На блюде оказалась горка взбитых яиц, ломтики бекона, тосты и небольшая тарелка фруктов. Я несколько мгновений смотрела на еду, не в силах вспомнить, когда в последний раз ела что-то подобное. Я медленно села и перевела взгляд на стакан апельсинового сока. Горло обожгло. Я закрыла глаза, пытаясь совладать с эмоциями. Это просто тёплые яйца и бекон. Вот и всё. Удостоверившись, что могу себя контролировать, открыла глаза и медленно взяла вилку. Попробовала яйца и чуть не застонала. сыр, яйца смешаны с расплавленным сыром. Я справилась с горкой яиц меньше чем за минуту. Я нашла для тебя кое-какую одежду, продолжала Эос, развешивая вещи в шкафу. Заставив себя есть медленнее, оглянулась на неё через плечо и вспомнила, как светились её глаза. Ты боганя, да? Эос лукаво вскинула брови. Чаще всего, да. Я слегка улыбнулась. А юноша, который только что был здесь, он боглин. Покачав головой, она опять повернулась к шкафу и убрала туда что-то похожее на серый свитер. Ты когда-нибудь встречала боглинов? Насколько я знаю, нет, призналась я, думая об Андреа. Я мало что о них знаю. А что бы ты хотела знать? Она отвернулась от шкафа. Всё? Элос негромко рассмеялась. Смех прозвучал тепло и беззаботно. "Дай, дай, а я расскажу. В кои-то веки я не имела ничего против того, что мне приказывают. Я разломила поджаренный, намазанный маслом тост. Большинство боглинов, смертные, сказала Эос. В них нет божественной сущности, поэтому они живут и умирают так же, как прочие смертные. Эш говорил, что большинство боглинов живут в Элизиуме." Они обычно живут в царстве смертных? Некоторые, другие предпочитают Элизиум. Но Итер в своей крови обычно несут те, у кого один из родителей был могущественным богом. Тогда Итер переходит к ребенку. Могло ли такое быть с братом и сестрой Казин? У кого-то из них, возможно, даже у младенца, оказалось достаточно Итера, чтобы сделать их боглинами. А неизвестный отец ребенка... Или вместо Итера в них ощущался всего лишь след? И все равно, зачем богам убивать их? Первые 18-20 лет жизни они живут практически как смертные, продолжала Эйос, и я прислушалась к ней. Они могут даже не знать, что в них течет кровь богов. Но затем они узнают. Отбор, предположила я, беря ломтик бекона. Она кивнула. «Да, они проходят через отбор». Вот тогда некоторые узнают, что они не совсем смертные. Я подняла брови. Неплохой способ понять кое-что о себе. Так и есть. Она склонила голову, и несколько длинных рыжих локонов упали ей на плечо. Но большинство не переживают изменнений. Понимаешь, их тела по-прежнему смертны. И когда начинается отбор, и трусиливость нарастает, и проникает в каждую клеточку их тела не справляются, и боглены погибают. Это я покачала головой и уронила бекон обратно на тарелку. Похоже, итер ведёт себя как сорняк, бесконтрольно вырастающий в их телах. Эйл удивлённо рассмеялась. Наверное, можно сказать и так. А для некоторых итер как прекрасный сад. Те, кто переживает отбор, потом стареют гораздо медленнее, чем смертные. Собственно, каждые 3 десятилетия смертных для боглинов как один год. Многие смертных доживают до 100 лет, а до это приблизилась к этой отметке. Для меня это всё равно что бессмертие. Боглины могут жить тысячи лет, если они осторожны. Они подвержены лишь очень немногим болезням, но они не являются неуязвимыми для ран в отличие от богов и первозданных. Поэтому большинство боглинов, переживших отбор, «Живут в Элизиуме». «Логично. Пятисотлетний человек, выглядевший лет на двадцать, определенно привлек бы внимание. Наверное, поэтому мы считали, что буглины, потомки смертных и богов, рождаются очень редко». Вдруг мне в голову пришла мысль, от которой стало нехорошо. «А первозданные и смертные могут иметь детей?» Она покачала головой. В этом отношении первозданные совершенно иные существа. Я выпила сока, чтобы скрыть облегчение. У меня могут уйти месяцы, даже годы, чтобы исполнить свой долг. Я не хотела принести в этот мир ребенка только за тем, чтобы оставить его сиротой, каким был Эш. Какой в некотором смысле была и я. Моя рука слегка дрожала, когда я оставила стакан. А почему некоторые выживают, а другие нет? Всё зависит от того, помогает ли Боглину бог линобог. Айс играла цепочкой на шее. Для богляна это единственный способ выжить. И как помогают боги? Она усмехнулась, и в её золотистых глазах мелькнули озорные искры. Это может показаться тебе возмутительным, вряд ли пробормотала я. Айс рассмеялась. Ну тогда ладно. Она подошла ближе, и подол её туники взметнулся вокруг колен. Им нужно кормиться от бога. Я подалась вперёд. Благо, ты имеешь в виду не такую еду, которую я сейчас ела. Нет, она поднесла палец к розовым губам, и её улыбка стала шире. Она постучала ногтем по изящному клыку. У боглинов они не отрастают, но им нужна кровь. Сначала довольно много, и время от времени потом, когда отбор завершится. «И что, всем богам нужно кормиться таким образом?» — спросила я. Она заняла стул напротив меня. «Да». Желудок скрутила. Я знала, что они могут «кусать», но не знала, что им это необходимо. Ее улыбка слегка погасла. «Тебя это беспокоит?» «Нет», — быстро ответила я. «То есть от идеи пить кровь становится немного дурно. Как и многим, кто не такие, как мы». Я вспомнила, как Кеш царапала клыками мою кожу и почувствовала, что покраснела. Вы все кормитесь от смертных? Эос выгнула бровь, глядя на меня. Можем. Для нас это то же самое, что кормиться от бога. Я перевела взгляд на красивое лицо Эос. А от кого кормится Эш? С первозданными то же самое? Им не нужно кормиться, если только они не чувствуют себя ослабевшими. Она опять взялась за цепочку. Такое бывает нечасто. О, прошептала я, не радуясь облегчению, которое испытала. В голову пришла новая мысль. А со смертными что-нибудь происходит, когда бог или первозданный кормится от них? Нет, нет, если мы осторожны. Очевидно, что на смертных кормление действует сильнее, чем на любого из нас. И если мы берём слишком много, то В общем, случится трагедия, если только они не третий сыновья или дочери. Она сжала губы. Выносить их, чтобы спасти запрещено. Во мне вспыхнуло любопытство. Почему? Вокруг её рта возникли напряжённые морщинки. Они станут так называемыми деми, существами с божественной силой, которые не предназначены, чтобы нести такой дар и бремя. Они нечто иное. Я нахмурилась. Это был совсем не ответ. То, что касается твоего первого вопроса, продолжала Эос, меняя тему. А юноша, который заходил сюда, его зовут Пакстон, и он смертный. Я удивилась. А что здесь делает смертный? В Элизиуме много смертных, сказала она так, словно это общеизвестно. Они все возлюбленные Я zerbила пояс халата, думая, что Пакстен для этого выглядит слишком юным. Некоторые дружат с богами или стали их возлюбленными, Эйос повела плечом. У других есть таланты, которые приглянулись кому-то из богов. Для многих прибытие в Элизиум это возможность начать новую жизнь. У всех свои пути. Возможность начать новую жизнь. У меня ёкнуло сердце. Разве это не здорово? Я посмотрела в тарелку. а у меня не было возможности начать новую жизнь или пойти другим путем. Никогда не было. «Могу я кое о чем спросить?» — поинтересовалась Эйос. Я подняла голову и кивнула. «Ты знала?» Она придвинулась ближе и понизила голос. «А сделки до того, как он пришел за тобой?» «Да». «Тем не менее, наверное, с этим было нелегко справиться». Эйос сложила ладони вместе. «А я не знала. Значит, что ты обещана первозданному. Да, но я давно усвоила, если ты не можешь с чем-то справиться, то найдёшь способ это сделать. Придётся. На лице Эос появилось мечтательное выражение, и она медленно кивнула. Да, придётся. Она прочистила горло и резко поднявшись, подошла к шкафу. Кстати, я нашла два платья, которые должны тебе подойти. Но никтоs обмолвился, что ты предпочитаешь платьима штаны. Я медленно встала и нерешительно двинулась вперёд. Он не забыл сказать об этом Эос. И я не смогла найти трико, но эти бриджи должны тебе подойти. Эос вытащила пару бежевых штанов, а потом показала на пару чёрных. Надеюсь, они сгодятся. На самом деле, я предпочитаю их, а не трико. Они плотнее и с карманами. Элис кивнула, перебирая вещи, которые там развесила. У тебя есть несколько блузок с длинными рукавами, жилетки и свитера. Они довольно простые. Она провела рукой по чему-то бледному и шёлковому. Две ночные рубашки и нижнее бельё. Думаю, скоро у тебя будет много вещей на выбор. Отвернувшись от шкафа, она сложила руки. Тебе ещё что-нибудь нужно? Я открыла рот, не желая её отпускать. Большую часть жизни я провела в одиночестве, предоставленная самой себе. Но эта комната была такой громадной и всё в ней незнакомым. Я покачала головой. Эйус направилась к двери, но я её остановила. У меня есть ещё один вопрос. Да? Ты из со двора страны теней? Она покачала головой. Я когда-то жила при дворе Китреи. У меня ушло мгновение, чтобы вспомнить, что я учила о других дворах. Мая, сказала я, удивivшейся, что не забыла имя первозданной любви, красоты и плодородья. Ты служила первозданной Мае одно время. Во мне проснулось любопытство. Не знала, что боги могут покидать первозданных, которым они рождены служить. Как же ты здесь оказалась? Её плечи напряглись. Как я уже сказала, это единственное место, где я чувствую себя в безопасности. Сбитой с толку, не стало её останавливать, и Эос ушла. Я была рада, что она чувствует себя здесь в безопасности, но насколько замок надёжен, если любители давить на первозданного смерти развесили богов на валу? В этот момент до меня дошло, что Эш так и не сказала, кто сделал это с богами. Я повернулась к платиновому шкафу. Нижнее бельё оказалось кружевными лоскутами, которые многие сочли бы неприличными. Перебрав одежду, я наконец нашла узкий кожаный ремешок. Взяв свитер и бриджи, переоделась. Потом взяла расчёску и потратив уйму времени, чтобы распутать множество узлов в волосах, заплела косу, вспоминая, как Эш сказал, что мои волосы словно сотканы из лунного света. Такая глупость. Вернувшись в спальню, поймала себя на том, что уставилась на входную дверь. Я здесь заперта? О боги, если меня посадили под замок, я Не знаю, что сделаю. Возможно, найду какой-нибудь тяжёлый предмет и огрею иаша по голове. Сердце заколотилось. Я подошла к двери, ступая босыми ногами по холодному камню, положила руку на бронзовую ручку и, набрав побольше воздуха, повернула. Не заперта. Я с облегчением открыла дверь и ахнула. В коридоре лицом к комнате стоял светловолосый и светлокожий бог. Как и раньше, он был одет в чёрное с серебряным орнаментом на груди, на боку висел короткий меч. "Эктор", пискнула я. "Привет. Здравствуй. Чем могу помочь?" Он покачал головой, не двигаясь с места. Его ноги словно вросли в пол, как дерево. "Погодите", я резко вдохнула. "Сомневаюсь, что ты стоишь тут, потому что тебе больше нечем заняться, верно?" У меня нашлось бы множество дел по интереснее, ответил он. И тем не менее, ты охраняешь мои покои. Что, разве не похоже? Во мне закипел гнев, грозя выплеснуться наружу. Что хорошего в незапертой двери, если аж поставил перед моей комнатой стражника? Ты здесь, чтобы я не покидала свои покои? Я здесь ради твоей безопасности, поправил Эктор. А ещё слышал, что ты любишь разгуливать по опасным территориям. Не знаю, о чём ты. Прости, может, неверно расслышала, и у тебя нет привычки посещать места, не убедившись в их безопасности. О, догадываюсь, что ты поговорил с Сашейм. С Сашейм? повторил Лекторов, вскинув брови. Не знал, что вот так на коротке. А он сам разве нет? Я для тебя не никтос, это сказал Лёш, когда я его так назвала. Я раздражённо выдохнула. Неважно. И если я захочу прямо сейчас выйти из комнаты, ты меня остановишь? В данный момент да. Почему? Потому что если с тобой что-нибудь случится, некто, наверное, будет недоволен. Наверное? Эктор пожал плечами. А если позже? Не отступала я. Тогда и поглядим. Поглядим? я хрипло рассмеялась. С ума сойти. Где он? Он сейчас занят. И полагаю, ему нельзя мешать. Хектор Кивнол. И что же мне делать? поинтересовалась я. Сидеть в комнате, пока он не освободится? Не имею понятия, что тебе полагается делать. Его янтарные глаза встретились с моими. Но, если честно, сомневаюсь, что даже он знает, как с тобой быть.